Глава седьмая. «Где я?» Понтер знал, что в его голосе слышна паника, но ничего не мог с собой поделать. Он все еще сидел в странном кресле, катающемся на двух обручах, что было хорошо, поскольку он сомневался, что сможет устоять на ногах. «Успокойся, Понтер», — сказал имплант-компаньон. «У тебя пульс подскочил до... — Успокойся!» Огрызнулся Понтер, будто Хак предположила что-то до смешного невозможное. «Где я?» «Я не уверена», — ответила компаньон. «Я не принимаю сигналов от башен системы позиционирования. Вдобавок я отрезан от планетарной инфосети и не получаю подтверждений от архивов алиби». «Ты не повреждена?» «Нет». «Значит...» «Значит, мы не на Земле? Иначе ты принимала бы сигнал от...» «Я уверена, что мы на Земле», — ответила Хак. «Ты обратил внимание на Солнце, когда они вели нас к экипажу?» «А что с Солнцем? Его цветовая температура 5200 градусов, а угловой размер 1,7 большого круга, как и должно быть у Солнца видимого с орбиты Земли». — К тому же я опознала породу большей части деревьев, которую успела рассмотреть. — Нет, это, вне всякого сомнения, земля. — Но это вонь. Воздух такой грязный. — Могу лишь поверить тебе на слово, — ответила Хак. — А мы не могли, скажем, переместиться во времени? — Маловероятно, — ответила компаньон. Но если сегодня ночью мне удастся взглянуть на звезды, я смогу сказать, сдвинулись ли они вперед или назад на заметное расстояние. А если я смогу зафиксировать положение других планет и фазу Луны, то, возможно, мне даже удастся точно определить дату. «Но как нам вернуться домой? Как мы...» «Понтер, я снова должна повторить свой совет. Успокойся. Ты близок к гипервентиляции». «Сделай глубокий вдох. Вот так. Теперь медленно выдыхай. Правильно. Расслабься. Ещё один вдох. Кто эти... Существа?» — спросил Понтер, делая рукой жест в сторону костлявой фигуры с тёмной кожей и без волос, и другой фигуры с кожей посветлее и обмотанной тканью головой. «Хочешь знать, что я думаю?» — спросила Хак. — Это гликсены. — Гликсены? — воскликнул Понтер достаточно громко, чтобы две странных фигуры повернулись в его сторону. Он понизил голос. — Гликсены? — Не говори ерунды! — Взгляни на вон те изображения черепов. Хак разговаривала с Понтером через пару кахлеарных имплантов но, изменяя звуковой баланс между правым и левым имплантами, она могла указывать направление так же точно, как если бы тыкала пальцем. Понтер поднялся с креслом и нетвердой походкой проковылял через комнату прочь от странных существ, к одной из освещенных панелей, такой же, какую изучали они, с прикрепленными к ней рентгенограммами головы. «Зеленое мясо!» — выругался Понтер, разглядывая странные черепа. — Они и правда гликсены. — Точно ведь? — Я бы сказала, очень похоже на то. Из всех приматов только у них отсутствует надбровный валик и есть такой вот выступ на передней части нижней челюсти. — Гликсены! — Но они ведь вымерли... Эм... — Как давно они вымерли? — Вероятно, около четырехсот тысяч месяцев назад, — ответила Хак. «Это не может быть Земля той эпохи», — сказал Понтер. «То есть я имею в виду, если бы тогда существовала развитая цивилизация, она обязательно оставила бы какие-то следы? Грексены максимум умели обрабатывать камень. Ведь так?» «Да». Понтер попытался подавить в своем голосе истерические нотки. «Так где же мы тогда?» Рубан Монтего смотрел на врача скорой помощи, раскрыв от удивления рот. — Что значит? Похоже, он неандерталец. Особенности строения черепа говорят сами за себя. Уж поверьте мне, у меня ученая степень в краниологии. — Но как это может быть, доктор Синк? Неандертальцы вымерли миллионы лет назад. — На самом деле лишь 27 тысяч, — сказал Сингх. Если предположить, что датировка последних находок верна. Если же нет, тогда 35 тысяч лет назад. Но как тогда? Этого я не знаю. Синх указал на рентгенограммы, прикрепленные к световой панели. Но набор наблюдаемых характеристик не оставляет места для сомнений. Одна или две могут появиться на черепе Homo sapiens, но все сразу. Невозможно. «Каких характеристик?» — спросил Рубен. «Во-первых, разумеется, надбровный валик», — ответил Синг. «Заметьте, что в отличие от такового у других приматов, он имеет двойной изгиб и борозду позади. Потом прагматизм, выдвинутость лицевой части вперед, посмотрите, как выпирают челюсти. Отсутствие подбородка, ретромалярный пробел. Он указал на пустое пространство позади последнего зуба. А эти треугольные выступы в носовой полости, таких нет ни у какого другого млекопитающего, тем более примата. Он постучал пальцем по изображению задней части черепа. И видите, вот этот закругленный выступ на затылке. Он называется затылочный пучок и также характерен именно для неандертальцев. «Вы меня разыгрываете», — сказал Рубен. Никогда не занимался ничем подобным. Ответил Сингх. Рубан оглянулся на незнакомца, который встал с кресла каталки и изумленно рассматривал пару рентгенограмм на другом краю кабинета. Потом Рубан еще раз посмотрел на рентгенограммы, висящие перед ним. Ни он, ни Сингх не присутствовали, когда рентгенограф делал снимки, так что теоретически возможно, что их с какой-то целью подменили. Хотя... Хотя это были реальные рентгенограммы реальной живой головы, неископаемого. Носовые хрящи и контуры мягких тканей хорошо просматривались. И все-таки что-то было не так с нижней челюстью. Часть ее на рентгенограмме получилась значительно светлее, словно была сделана из менее плотного материала. И цвет этот был сплошным, без вариаций, словно материал был абсолютно однороден. — Это подделка, — сказал Рубен, указывая на странный фрагмент челюсти. — Я хочу сказать, он — подделка. Он сделал себе пластику, чтобы быть похожим на неандертальца. Синг вгляделся в рентгенограмму. — Да, это следы операции, но только на челюсти. Особенности черепа подлинные. Рубен снова взглянул на раненого, который по-прежнему разглядывал рентгенограммы и что-то бормотал себе под нос. Он попытался представить себе череп этого человека под кожей и тканями. Будет он выглядеть похоже на то, что он видит на рентгенограмме? — У него несколько зубов вставные, — сказал Синг, вглядываясь в снимок. — Но они находятся на реконструированной секции челюсти. Что же до остальных зубов они выглядят натуральными? Только корни укороченные, как при тауродонтизме. Тауродонтизм — состояние, при котором зубы и зубная полость увеличены за счет уменьшения длины корней. Это тоже неандертальская особенность. Рубен снова повернулся к снимкам. И ни единого дупла, в раздумье отметил он. Похоже на то... Синк снова вгляделся в снимок. «Как бы то ни было, я не вижу ни трещины в черепе, ни субдуральной гематомы. Держать его в больнице нет причин». Рубен посмотрел на пришельца. «Да кто же он такой, черт возьми?» Он болтал на каком-то непонятном языке и подвергался обширной восстановительной хирургии. «Может быть, приверженец какого-нибудь извращенного культа?» Может, поэтому он вломился в нейтринную обсерваторию? В принципе, такая версия имела смысл, но... Но доктор Сингх был прав. За исключением восстановленной нижней челюсти на снимках перед ними был натуральный, естественный череп. Рубен Монтего медленно, с опаской пересек кабинет и лишь через несколько секунд осознал, что делает. Он приближался к незнакомцу, не так, как подходит к другому человеческому существу, а скорее, как подходил бы к дикому животному. Хотя до сих пор он вел себя исключительно мирно. Незнакомец определенно услышал шаги Рубана. Он оторвался от созерцания снимков, которые приковали его внимание, и повернулся к доктору. Рубан уставился на него. Он еще раньше заметил, что лицо выглядит странно. Надбровный валик, изгибающийся над каждым глазом, был хорошо заметен. Волосы разделялись пробором ровно посередине, не сбоку, и было видно, что таково их естественное состояние, а не прихоть парикмахера. И нос. Нос был просто огромный, но ни в малейшей степени не орлинный. В сущности, он не был похож ни на один нос, что Рубану приходилось видеть до сих пор. У него совершенно отсутствовала переносица. Рубан медленно поднял руку с немного растопыренными пальцами, чтобы его жест не был воспринят как угроза. — Вы позволите? — спросил он, приближая руку к лицу незнакомца. Он не мог понять слов, но намерение было очевидно. Он слегка склонил голову вперед, словно предлагая ее для исследования. Рубен пробежал пальцами по надбровным дугам, по лбу, вдоль всей длины черепа, ощупал затылочный выступ, под кожей твердая кость. Сомнений не оставалось. Череп, изображенный на рентгенограмме, принадлежал этому человеку. Рубен, сказал доктор Монтего, коснувшись своей груди. Рубен. Потом он указал на незнакомца рукой, с повернутой вверх ладонью. «Понтер», — произнес незнакомец низким звучным голосом. Конечно, пришелец мог воспринять «рубан» как название той разновидности людей, которой принадлежал доктор Монтего, так что «понтер» могло означать «неандерталец» на его языке. К ним подошел Синг. на сказал он. «Вот что, оказывается, означало «н» на его бейджике». «Меня зовут Нанигал. Понтер», — повторил незнакомец. «Другие интерпретации возможны», — подумал Рубан, но, вероятно, это все же его имя. Рубан кивнул доктору Синху. «Спасибо вам за помощь». Он повернулся к Понтеру и жестом позвал его за собой. «Пойдемте». Понтер двинулся к креслу каталки. «Нет», — сказал Рубан. «Нет». «С вами все в порядке». Он снова жестом позвал незнакомца за собой, и в этот раз тот последовал за ним пешком. Синг снял рентгенограммы со световой панели, уложил их в большой конверт и вышел вместе с ними, направляясь обратно в приемный покой. Коридор перегораживала раздвижная дверь матового стекла. Когда Синг наступил на резиновый коврик перед ней, створки разъехались в стороны и... Вспышки десятка блицев ослепили их. «Это тот парень, который взорвал нейтринную обсерваторию?» — выкрикнул мужской голос. «Какие обвинения собирается выдвинуть Инко?» — вторил ему женский. «Он ранен?» — спросил еще один мужской голос. Рубану потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться в ситуации. Одного мужчину он опознал как корреспондента местной станции CBC. Второго, как репортера Сад Стар, пишущего про горнодобывающую промышленность. Там было еще с десяток незнакомых людей, но они все потрясали микрофонами с логотипами Global Television, CTV, News World и местных радиостанций. Рубен посмотрел на Сингха и вздохнул. Похоже, что встречи с журналистами не избежать никак. «Как зовут подозреваемого?» – спросил какой-то репортер. У него есть судимости? Репортеры непрерывно фотографировали Понтера, который не сделал ни малейшей попытки закрыть лицо. В этот момент с улицы вошли двое офицеров RCMP в темно-синих униформах. Канадская Королевская Конная полиция Royal Canadian Mounted Police. RCMP. Федеральная полицейская служба в Канаде, выполняющая примерно те же функции, что Федеральное бюро расследований в США. «Где террорист?» «Террорист?» — удивился Рубан. «С чего вы взяли?» «Вы медик с шахты, не так ли?» — спросил один из полицейских. Рубан кивнул. «Рубан Монтего. Но я не верю, что этот человек террорист. Но ведь он взорвал нейтринную обсерваторию» заявил один из репортеров. «Обсерватория была повреждена, это так», — сказал Рубан. «И он был там, когда это случилось, но я не верю, что это было сделано намеренно. В конце концов, он чуть не утонул». «Согласно приказу», — ответил полицейский, сразу уронив себя в глазах Рубана. «Он должен пройти с нами». Рубан посмотрел на Понтера, на репортеров, на Сингха. «Вы знаете, как оно бывает в таких случаях?» Тихо сказал он Сингху. «Если власти заберут Понтера, мы его никогда больше не увидим». Сингх медленно кивнул. «Надо полагать». Рубан закусил губу, соображая. Потом сделал глубокий вдох и заговорил во весь голос. «Я не знаю, откуда он пришел». Рубан положил руку на массивное плечо Понтера. «И не знаю, как попал сюда, но этого человека зовут Понтер». И... Рубен замолчал. Синг смотрел на него. Рубен знал, что мог бы на этом остановиться. Да, имя этого человека известно. Он не обязан говорить ничего сверх этого. Он мог остановиться сейчас, и никто не подумает, что он спятил. Если же он продолжит говорить... Если он продолжит говорить, то разверзнется ад. «Продиктуйте по буквам, пожалуйста!» — попросил репортер. Рубан прикрыл глаза, собирая все внутренние резервы. «Только фонентически», — сказал он, глядя на журналиста. «П-О-Н-Т-Е-Р». «Но тот, кто первым успеет накорябать это на бумаге, станет первым в мире человеком, записавшим его имя буквами английского алфавита». Он снова сделал паузу, еще раз взглянул на Синха в поисках одобрения и продолжил. Этот джентльмен, как мы начинаем подозревать, не относится к виду Homo sapiens sapiens. Вероятно, он относится к виду, хотя среди антропологов по сей день нет согласия относительно таксономии данной разновидности гоминид. Так вот, он, по-видимому, относится к тому, что мы называем либо Homo neandertalensis, либо Homo sapiens neandertalensis. В любом случае, он, по-видимому, неандерталец. «Что?» — переспросил один из репортеров. Другой лишь насмешливо фыркнул. Третий, кажется, это был как раз репортер Горник из Сад поджал губы. Рубен знал, что он по образованию геолог, наверняка у него был курс палеонтологии, а то и не один. «Что заставляет вас так думать?» — со скепсисом в голосе спросил он. «Я видел рентгеновские снимки его черепа. Присутствующий здесь доктор Синг совершенно уверен в правильности такой идентификации. «Что общего у неандертальца и нейтринной обсерватории?» — спросил репортер. Рубан пожал плечами, признавая, что это очень хороший вопрос. «Мы не знаем». «Это наверняка какая-то мистификация», — недоверчиво сказал репортер Горник. «Это не может быть ничем иным». «Если так...» что меня обвели вокруг пальца. И доктора Сингха тоже. «Доктор Сингх!» — крикнул репортер. «Этот... этот субъект действительно пещерный человек!» «Прошу прощения!» — ответил Сингх. «Но я не могу обсуждать пациента с кем-либо, кроме участвующих в его лечении врачей!» Рубану уставился на Сингха, не веря своим ушам. «Доктор Сингх! Пожалуйста!» нет. Отрезал Синг. — Есть правило. Рубан на секунду задумался. Потом с жалобным выражением лица повернулся к Понтеру. — Дело за вами, — сказал он. Понтер, разумеется, не понимал ни слова, но, по-видимому, осознавал, что происходит что-то серьезное. На самом деле, — подумал Рубан, — Понтер сейчас вполне мог бы сбежать, если бы захотел. Хоть и не особенно высокий, он был гораздо массивнее и сильнее любого из полицейских. Но глаза Понтера были направлены на доктора Сингха, точнее, как понял Рубан, проследив его взгляд на манильский конверт, который Сингх крепко сжимал в руках. Понтер шагнул к Сингху, Рубан увидел, как один из полицейских положил руку на кобуру, по-видимому, предположил, что Понтер собирается напасть на доктора. Однако Понтер остановился прямо перед Синхом и протянул к нему руку мясистой ладонью вверх, в жесте универсальном для всех культур. Синг на секунду заколебался, но потом отдал конверт. Здесь не было панели с подсветкой, а на улице уже стемнело. Но огромные окна выходили на стоянку, залитую светом фонарей. Понтер подошел к окну. Он как будто догадался, что полицейские пытаются его задержать, если он направится к стеклянным дверям, ведущим наружу. Он приложил один из снимков в вид сбоку, к оконному стеклу так, чтобы его было видно всем. Камеры были немедленно направлены на снимок, засверкали вспышки. Понтер жестом подозвал Сингха. Сингх подошел. Рубан последовал за ним. Понтер постучал пальцем по снимку, затем указал на Сингха. Он повторил этот жест два или три раза, потом несколько раз сжал и разжал пальцы на поднятой руке. «Говори! Еще один, по-видимому, универсальный жест!» Доктор Сингх откашлялся, оглядел обращенные к нему лица заполнивших вестибюль людей и слегка пожал плечами. «Эм, похоже, я получил разрешение пациента на обсуждение его рентгенограмм». Он вытащил из нагрудного кармана халата-ручку и воспользовался ею как указкой. «Вы видите округлую выпуклость на задней части черепа?» Палеантропологи называют ее «затылочным пучком».